Глава 21 Последний вечер царства. Изрядно подрастеряв с той памятной лютой ночи хозяйскую надменную стать, бирмятые вражины вели себя с ныне степлынцами чуть ли не заискивающе. Чуяли лоботесы, что вот-вот минит их золотое времечко. Задерживать изделия на перевалочной лунке было им запрещено распоряжением самого Радислава бутыча Так что становилось совершенно непонятно, зачем они вообще нужны здесь, под землей. Робко потоптавшись вокруг готового к прогону солнышка и дерзнувшись дать некое одобрительное покряхтывание, оба поспешно удалялись в свою клетушку, где, расстегнувши голубые, слегка уже полинялые зипуны, извлекали в тоске из-под стола извечную нашу солью доброго вина. Видно, Радислав бутыч просто о них забыл, а вот вспомнит ненароком, да и погонит в три шеи из преисподней. Возить, как в старь золу, только уже не с степлынь, а смесь гирьозера, их жизнь! Улыбнулась единожды, да и отворотилась снова. За стенами клетушки постоянно слышались глухие удары и скрежет. Причем оба прекрасно знали, кто это там и зачем содрогает недра земные. Теплынские землекопы из погорельцев пробивались в кромежуточной лунке, насыпали на канавники, укладывали дубовые ребра и уплотняли щебень, топча его тяжкими двуручными чурбаками. И вот однажды ночью что-то разбудило Бермяту с вражиной. Вообще-то спать им о ту пару не полагалось. Каталы люто-незнамыча не вот-вот должны были подать изделия на осмотр. Но приунывшие сволоча недавно махнули на службу рукой и часто даже не вылезались к летушке, чтобы хоть для виду оглядеть светлое и тресветлое наше солнышко. И так оба привскинулись на лавках, переглянулись тревожно и вдруг уразумели. Шум за стеной смолк. Означать это могло лишь одно — земляные работы завершены. Бермята с фражиной выскочили наружу и со всех ног кинулись к участку осмотра. Тетное солнышко уже громоздилось в лунке, но теперь справа его нежно обивал прохладный дневной свет, нисходящий из покляпого, ведущего к кидалу от норка. На стыке двух участков с напряженными рожами стояли каталы Радислава бутыча Ждали, что произойдет дальше. Передадут им изделие или же укатят вверх по новому рву. «Ну чего, рты поотворяли!» — прикрикнул на них угрюмый сотник теплынцев Чурыни Пехчинич. «Принимай давай!» Сволочане перевели дух и мигом канули с лампами во мрак, разбираясь по рабочим местам. Теплынские каталы вышибли из-под изделия клиния и привели каидырчатое ядро размером с двупрясельный дом. Медленно двинулась накатанной старой дорогой, тяжко ударяя броневой заплатой о дубовые ребра и с каждым переплевом пути наращивая прыть. Может, показалось... Но на этот раз бездна выла и грохотала с каким-то особенным надрывом. Из сволочан перед лункой остались лишь двое – Бермята да Вражина. «Ну что, други?» Неожиданно по-доброму, словно бы затасковав перед разлукой, обратился к ним Чурыни и даже приобнял обоих за плечи. «Не поминайте лихом!» Мягко развернул их и подтолкнул легонько, направив в ту сторону, куда только что ушло грохоча латанное солнышко. Растерявшись, они сделали несколько шагов по наканавнику и оглянулись. В ров спрыгнули рабочие в кожаных передниках. В руках у каждого была треугольная зодческая лопатка. Сверху им подали камни, раствор, и на глазах у Бермята с вражиной рабочие вывели первый ряд стены, коей суждено было навеки отделить Теплынскую преисподнюю от Сволочанской. «Что же вы?» Весь перекривившись, сказал им с горьким упреком вражина. С заплатой, значит, нам спихнули, а себе, значит, то, что поновей!» Теплынцы насупились, не ответили и принялись шлепать камни в раствор с ожесточенным усердием, словно стыдясь присутствия этих двух лоботесов. Покряхтели сволочане, покряхтели, да и поплелись в клетушку. связались скарб в два узелка, со вздохом оглядели на прощание сырые стены, и направились к девятому, если считать от лунки залому, где начинался лаз, прокопанный наверх каталами еще в незапамятные времена, к притулившемуся на Сволочанском берегу ветхому кружалу. Выбравшись на ясный свет, прищурились, огляделись. Справа желтела, успевшая подвыгореть Кириллина дорога, слева зеленело чистое поле. Счастливое и нечетное солнышко, отныне уже чуждое навсегда, остывало, клонилось к западу приодевший мутную порожистую сволочь алыми отцветами. Отчетливо чернел на Теплынском крудом берегу очерк метательной махины. «Слышь, Бермята!» — расстроенно позвал вражина. «А что же они стенку-то класть начали, не спросясь? У них-то, может быть, все и готово, а у нас? Вдруг у нас еще и не валялся?» Бермята помолчал, покатал желваки. Последний вечер царства берендеев сиял напоследок так приветливо, И такая вокруг была разлита ясность, что с невеликого злобья, на котором стояли оба сволочанина, они легко могли различить не только блеск мисс Гирезера, но даже и алую клюковку паруса у подножья остроконечной Ерелиной горы. — А им оно любопытно, — процедил злобная усмешка Бермята. Сплюнул, переворошил на ладони оставшуюся денежку и, махнув рукой, двинулся к ветхому, серому от древности, кружалу. А по ту сторону сволочи в хорошо знакомом просторном подвале собирались теплынские розмыслы и сотники. Выглядело обширное подземелье по-старому да по-прежнему, как при царе-батюшке. Только вот народу малость поубавилась А на месте из лысо-кудреватого Радислава Буточа на него седал острокосный и прямой завит Хатеныч. Или, как его звали за глаза, Кощей. Будь глава теплынской преисподней более чистолюбив, Он, конечно бы, назначил встречу своей рабочей клети у озера Но подвал располагался совсем рядом с кидалом, что было для Завита Хотеныча куда важнее. «Медлить более нельзя», — отрывисто говорил он. «Завтра или послезавтра сволочане доведут свой ров до ума. И ясное дело, задержат у себя нечетные изделия. Четные же оставят нам. Поэтому я своей властью отдал приказ». Сразу после прогона того солнышка, что с заплатой, отгородиться от них глухой стеной. Первые четыре ряда камней уже выложены. Слушали его, поеживаясь. Знали, знали, к чему клонится дело. Давно знали. И все же обдало холодком, когда про стену-то услышали. Все стало быть. Отрежешь, не представишь. К первому пуску, — неумолимо продолжал Завит Хатеныч, — прошу отнестись особенно тщательно. Учтите, что второго примерного броска по причинам, изложенным выше, не будет. «Завид хотелись!» — встрепенулся Костя Багриновидный. «Да как зимозно! Нужен бросок! Дазит два броска!» «Нужен!» — нахмурившись, процедил тот. «Не хуже тебя, Костя, знаю, что нужен. Но времени на пристрелку, повторяю, нет. Сборка нового деревянного солнышка — это еще несколько дней. Вернее...» Одна долгая ночь. Все княжество Теплынское, почитай, повымерзнет. Поэтому и прошу, Костя, целься в этот раз как можно точнее. Попадете, на гаражу не бывало. Тебя, Костя, золотой казной. А тебя, Кудыка, сразу назначу розмыслом. но ну, а промахнетесь? Завид Хотяныч поднял строкосные медленно оскаливающееся лицо. А промахнетесь? Тут уж и сами чай, разумеете. Не до наград станет. Быть в теплынской земле, черной сумеречью, ежели промахнетесь. К этому времени алая клюковка паруса, увиденная издали бермятой вражиной, прилегла к крутому бережку Мизгирь озера, на коем возвышался златоверхий боярский терем. По сходням на причал сбежал черный вертлявый жених грек. — Ми, греки, тесный человеки! — известил он как и обычно, и ликующий указал на крутобойкий червленый корабль. Судно уже отвалило от пристани, и снова вскинувший парус, двинулась в полветра к кустю сволочи, увозя обещанный выкуп за невесту, запасные части кидалу. Встречали жениха торжественно. Не только боярин, но и сам князюшка Теплынский стал посвят, вышел ему навстречу. Холопы, подхватив гостя под смуглой ручки, возвели его по лесенкам в горенку шел, закатывая в предвкушении маслиный глаз, да прищелкивал беспрестанно языком. До того не терпелось чернявому вновь увидеть боярышню, беленькую да пригожую. В гореньке однако, заморский гость был сильно озадачен и встревожен, узрев среди толпы разряженных холопов, стоящего по левую руку от невесты, рослого синеглазого красавца, в расчесанных русых кудрях и щегольской однорядке, усыпанной пуговками чуть ли не до полу. Вот, Сергей Евгеньевич, покряхтывая, объяснил боярин. «Жалую вас, молодых, слугами верными, стольниками, чашниками, конихами. Лучшего постельника, можно сказать, от сердца отрываю. Подойди до кука». Синеглазый красавец приблизился к боярину и махнул поясной поклон. «Как мне служил?» Грозно нацупившись, продолжал Блудчадович. «Также служи и боярину Сергею с боярыней забавой. Жить тебе давлеет в постельниках». Стлать перины пуховые, складывать изголовицы высокие. Самому же сидеть у изголовица, играть в гусельки еровчатые, потешать боярина с боярыней. Заслышав столь странную речь, Грек и вовсе смешался. Но тут всколыхнулся и зарокотал насмешливо сам князюшка Теплынский, столпосвят. «Что приуныл боярин?» — обратился он Греку. «А ли сомнение какое в душеньку запало?» — Да ты не пужайся, не пужайся за боярню-то свою. Да кука, он из волхов. А ты сам знаешь, все таковые, что о женском поле уж и думать забыли. А постельник и впрямь славный. Как заиграет на гусельках, поневоле озаслушаешься. Ненароком угодивший в бояре грек осторожно выдохнул и снова заулыбался, хотя смуглая рожа его по-прежнему кривилась от недоверия. Заходящее солнышко расстелило розовые холсты по склонам, позолотило остроконечный свод, возведенный сегодня над подчиненным жертвенным колодцем, тронуло голые выпуклости идолов, вновь водруженных на основания. Не спавшие с неба обильные многодревесия нанесло греческим истуканам не меньший ущерб, нежели в свое время разящие обух неистово водокуки. Впрочем, хуже они от этого не стали. Высокий рябой кудесник проводил довольным взором упряжку лошадей, влекущую к слободке последнюю связку тесаных бревен. Лениво опадала, розовее, над ерелиной дорогой, поднятая за день пыль. Вчера Соловью было сказано, что вину свою он искупил полностью, на славу поработав и лопатой, и кувалдой. Хотя, если вдуматься, в чем состояла его вина? Спустил в бадье до да куку взамен кудыки. Да, но ведь благодаря этому его промаху обрел завид Хатяныча верного и смышленого помощника, Кстати, очень вовремя заволвившего розмыслу словечка зоопального волхва. Хотя, с другой стороны, никудыки так кому-нибудь другому в случае попасть. Была бы честь предложена. Ну, да недорого начало, похвален конец. Уж на что не терпели когда-то слободские древорезы рябово-кудесника-соловья, а ныне вон прослезились даже, узнав о его возвращении. Да пёк, да пёк, как да кука. А с соловьём-то оно как-то полегче вроде привычнее Милости в соловей, хоть и на работу выгнал, капище поправить. Зато все тесанные бревна велел забирать в слободку и разделить по совести. А главное, конечно, топросов не чинит и за блуд не карает. Нет, мужики, с таким волхвом чего не жить? Живи себе да радуйся. Отзвенели топорики на лесоповале. Все было вырублено клином от истервы до варяжки. Задумчивый леший Аука сидел себе на крылечке, доковырял лопоток. Умильное времечко наступало для жителей Бора. Охранять его нынче было не от кого. Вот выйдут у мужиков тесанные бревна, пожалованные им волхвами. Тогда, конечно, нехотя, а встрепенешься, опять полезут мужички лес воровать. Аука поднял голубенькие наивные глазки и ласково глядел поляну. В кронах цокали белки. Ну да еще бы им не цокать. Вчера ука отыграла их у соседа. И белок, и зайцев. Курился над избушкой сизый хмельной дымок. За венцом, правда, в последние дни никто снизу не наведывался. Да оно и понятно. Сейчас под землей с этим строго. К первому пуску готовится. А пройдет первый пуск, глядишь, все опять станет по-старому. жилы пока живы. А старый ты, пихтот а креп приосанился, Думали, продаст в скорости домишко, потратить денежку, да и побредет околодворком. Милосту не просить. А нет. То ли колдовать на изволоке лет выучился, то ли в разбой ушел. Но только зажил вдруг дед припеваючи. Примечание. На изволоке, бериндейское, на склоне. Стрепуху нанял, мальчонку взял в прислужники, лошадку завел, санки лубиные. В санках, правда, не ездил. Да и куда? Разве что на торг, с такими же дедами покалякать. Так ведь, едучи в санках, не больно ты и покалякаешь? — Да колдун он, — с хмурой уверенностью говорил Плоскиня. — Отдарить бы знахаря какого, тот бы его живо открыл. Одна ведь беда — одарить нечем. — А как бы это он его открыл? — усомнился Брусила. — Знахарь-то? — Да дело нехитрые хитрое, — отозвался тот. Сесть поутру задом наперед на лошадь, какую не жаль. Выехать за околицу, да и посмотреть на трубы. А нечистые ты силы, как раз в это время колдунов проветривает. Висят они, сказывают, на воздухе вниз головой. Ну, она их и того, как-то там проветривает. Вот сам бы и поехал. Боязно, поежившись, признался плоскыня. Невзначай глянешься, так лошадушку под тобой на части порвет». А сам со страха ума решишься. Лучше уж нахрен упросить. Им-то это не в диковину. Алое солнышко висело уже над крышами слободки. Растащив по дворам тесанные, пожалованные волхвами бревна, древорезы вновь собрались на торгу. Ждали оглашения какого-то указа. Какого, правда, никто не знал. Но должно быть важного. — А по мне вот так думается, — со вздохом молвил Брусила, — что все-таки разбойничает. — Кто, твердячич Да он и кистенята по ветхости своей не удержит. Прежде чем ответить, Брусил оглянулся опасливо. — Будет он тебе сам кистенем махать, — просипел он таимничая. Примечание. Таимничать, бериндейская, говоря, прикрывать рот ладонью. — Видал, береги не за ним по пятам, — шастает в шубейке малиновой. — То грамотку передаст. То денежку. — И что? — часто взмаргивая, спросил туповатый плоскыня. — А то... — совсем уже зловеще прошелестел брусила. — Берегини-то под кем ходят? Смекаешь? А мы все — Кощей, Кощей. А Кощей-то вон по слободке култыхает, на ботажок для виду опирается. Плоскыня даже малость осел со вздохом, как рыхлая горушка. Но тут показались на площади два знакомых храбро. Чурила да молодой нахалка. А между ними задорный пьяненький шумок с шестом и грамотой. Слушайте, послушайте, слободские теплынцы. Люди и княжии, люди государевые. Привычно вздев шапку на шест, раздул он свою луженую глотку. Ведомо стало, что злокозненным своим окаянством провинились перед светлым и тресветлым нашим солнышком князь волочанский Всеволок и все подданные его. Знаете же, люди теплынские что с завтрашнего дня отвернет от них добросиянный счастливый лик свой навеки вечные. Отныне желает златоподобное восходить ежедневно вправь от речки сволочи, дабы дарить благодатью одних лишь теплынцев возлюбленных детей своих, о чем поведала волхвам во снах их вещих. Толпа шарашенно молчала. Вроде бы кудесник Соловей ни о чем таком не сказывал. Только что приказал бревна забирать, да идолов поставить. Некоторые, даже усомнившись, поворотились к опускающемуся за соломенные кровли Алому Солнышку. «Что это ты, дескать, добросиянная? Неужто и впрямь?» Бывший погорелец, бывший беженец из Черной Сумеречи, а ныне истинный теплынец Пепелюга, опустился на корточки И нетвердой рукой перевернул кусок дубовой коры, оставленный им на этом месте три дня назад. Увидел пару длинных червяков и долго смотрел на них, растроганно приподняв брови. Чуть было даже не прослезился. Стало быть, добрая здесь земля. Можно рубить избу. Помыслить страшно, ежели бы под корой завелся муравей или паук. Тогда все бросай и облюбовывай себе для дома иное местечко. А тут и вытекло рядом, и околется. Вот она. Да и тез, дарованный волхвом, свален недалече. Впрочем, погорельцам велено было селиться возле бродов, не ближе. А ему вот и слободки жить дозволены. Не обманул князюшка. Наградил за службу верную. Тут со стороны селения Древорезов грянули ликующие крики. Что-то там происходило на Даргу. Должно быть, какой указ огласили. Вскоре на околице показалась небольшая толпа селян, явно направляющаяся к кружалу. Шли, возбужденно размахивая руками и толкуя наперебой. «А, пепелюга!» — заорал Брусила, успевший уже, видать, где-то откушать доброго венца. «Место, что ли, для дома приглядываешь? Брось, идем с нами. Грех сегодня делами заниматься. Весь народ гуляет. Солнышко-то, а? Нам одним завтра светить будет. Так-то на вот!» Притопнул, вдарил себя по коленкам, прошелся Гоголем. «Ах ты, наши злодоподобные!» — умилился он, раскрыв объятия алому светилу, падающему в далекое теплень озера. — Ух же, добросиянные ты наши! Поднявшись по крутой пивучей лесенке, Чернава отворила дверь и придирчиво оглядела светлую чистую горницу. Стены, обитые красной кожей, скамьи под покрывальцами с суконным подбоем. На дубом столе уютно постукивал и поскрипывал хитрый резной снарядец. Два пупычатых колеса с колебалом, да медный позвонок с опрокидом. Вчера его принесли от розмысла концевого участка, прибавив на словах, что кланяется, делит незнамочь кудыки чудиночу и хочет, чтобы между ними всегда была любовь. Работать ты, чай, теперь вместе. Чернава подошла к столу, приостановила колебала и, заботливо подмотав сыромятный ремешок, вновь дала ход снарядцу. Снасть пустяк, да честь велика. Как-никак, сам люд незнамый чудо стоил. Второе лицо теплынской преисподней. Да и мы теперь не в десятых ходим. Вот ведь дурацкое счастье-то. А сколько раз кляла себя, на чем свет стоит, что связалась с этим невзрачным хитроватым мужичонкой? Глядишь ты, как оно все обернулось. Отныне никакой вражбы, никаких гаданий. Пусть теперь ей гадают, чернаве. Плавно, словно из милости пола башмачком касаясь. Подошла бывшая погорелица К растворенному оконцу косящитому Вот они навекущие Благолепие Виднеются напротив Дупрясельные хоромы размыслихи хиперенеги Высокий чердак Кровли к окошникам А вон и дом люто-незнамыча Надо бы женушке его Тоже какой-никакой подарок послать Тут солнце брызнуло напоследок Сквозь зыбкую листву осин И кануло в теплень озера Отгорел последний день царства Берендеев Пала темная ночь на городки с пригородами, на села с проселками, на слободку древорезов, на избушку летописца, забытого в попыхах на малом островке посреди пограничной речки сволочи, затеплились в оконцах лучины. Отпраздновав княжий указ, утих, разбрелся по домам улицкий лед. Зато под землей закипела незримая работа. Никогда еще не налегали с таким рвением на весла ватаги чальщиков, не махали лопатами выгребалы. К великой дыре в крутом берегу теплынь озера а опорожненные изделия подали гораздо раньше срока. Да и как иначе? Одно у нас теперь солнышко, один свет ясный. Метался по наканавнику сотник мурашний сделыч, самолично проверяя людишек и снасти. Чуть что не так заходился в крики. «На жир, морда твоя варяжская! Ты где сейчас должен быть? Я тебе дам по нужде! А ну давай обратно!» Трезвый, ясный как пуговка, смазывал дегтем у ключи на оцепов старший наладчик ухмыл. Бревна на всех семи заставах кивали, стоило пальчиком до них дотронуться. Задержки не случилось нигде. Ни на извороте, ни на участке люто-незнамоча. Прогнав добросиянные доконечные лунки, за которой каменщики все еще возводили стену, отделяющую одну преисподнюю от другой, выкатили под норку и, взгромоздив в черпало-метательные машины, начали загрузку. Розмыслы то и дело бегали к башенкам греческих часов узорного литья. Все равно получалось, что даже в лучшем случае ночка выпадет довольно долгой. «Значит, будем калить пожарче», — процедил Завит Хатяныч. «Не латаная чай, не прогорит». Отсунувшийся костя багриновидный, в которую уже раз выверял прицельную снасть и бранился по-гречески. Завалка шла вовсю. Дивные творились дела на берегу речки сволочи. В желтеньком свете масляных ламп мелькали перекладываемые из рук в руки визанки и резных идольцев, исчезая в отверстых топках. Сотник завальщиков время от времени вылезал из добросиянного наружу и подбегал к розмыслу с докладом. Середка загружена, промежутки загружены, запальные чуланы загружены. Наконец, чумазый работный люд покинул изделие, сотник провел перекличку, после чего все топки накрепко замкнули. Солнышко было готово к пуску. «Как там у тебя, Костя?» — окликнул Завид Хатеныч. Грек закатил глаза, вскинул плечи и растопырил пальцы. Дескать, что мог, то сделал. «А у тебя, Кудыка?» «Да вроде все в порядке, Завид Хатеныч», — отозвался тот, выглянув из-за чудовищного, взведенного до отказа крутила. «Начинай!» — пуркнул розмысл и, как бы невзначай, бросил взгляд на черный, утыканный мелкими серебряными гвоздиками восток. Гордый и заволнованный, Кудыка-Чудиныч выбрался на помост и повернулся к метательной махине. Думал ли он когда-нибудь, мог ли себе представить, что, по его слову, прянет впервые в теплынском небе светлое и трисветлое наше солнышко? Вот оно добросиянное, грозно темнеет в желтоватом полумраке, угнездившись в ковши кидала. Превосходящего величиною все творения рук человеческих, включая боярский терем, И даже причальную качель, что на теплой озере. «Всем отойти за черту!» Несколько сдавленно велел Кудыка. «Никого не осталось?» «Да вроде никого». «Давай запал!» Вспыхнули смоляные светочи. В атака запальщиков, рассыпавшись кольцом, Двинулась к изделию сразу со всех сторон. По броне забегали красные отцветы. «Первая тяга пошла!» «Вторая тяга пошла!» «Третья пошла!» Четвертое! Пятое! Чудовищная громада солнышка оживала. из поддувальных дувальных потекли ужами тяжелые струи дыма. Это занимались в запальных чуланах первые связки резных деревянных идольцев. Еще немного, и пламя загудит, заревет, взъярится, добравшись до плотно набитых чурками промежутков. Броня порозовеет, пойдет пятнами и, наконец раскалившись, воссияет алым утренним светом. Кудыка почувствовал, что плачет, и утер слезу кулаком. «Ускальщики! К вервью!» — приказал он, кое-как совладав с перехваченным горлом. Пятеро рабочих отступили подальше, натянув толстую, как запястье дюжего мужика веревку, привязанную к первому звену цепи пускового рычага. Вокруг уже гасили их греческие стеклянные лампы, чтобы не жечь зря масло. В розовом сумраке бродились мутные тени. В недрах при железного ядра все громче рычало пламя. А что у сволочан? У сволочан было по-прежнему черно. Так им и надо, с сволочанам. 2011 год. Читал Андрей.